латан Клеостра, а также Деля Мотт и его жена, вместе с девицей по имени Алява, происходящей из отбросов общества, все они находятся в одинаковом положении. Что за соучастники у главного раздающего милостыню и кардинала, принца Рагана, Мария Антуанета и II? «Горе королевы беспредельно» «Придите, — сказала мне ее величество, — придите и поплачьте о своей королеве, оскорбленной и принесенной жертву интригам и несправедливости». Вошел король и сказал мне, «Вы нашли королеву сильно страдающей, и у нее есть для этого все основания». Мемуары Мадам Компан. Все актеры, сыгравшие свои роли в деле с бриллиантом ожерельем, были заключены в бастилию, за исключением графа Далямот, сбежавшего в Лондон, и прихватившего с собой то, что осталось от ожерелья. Весь двор и вся страна находились в лихорадочном терпении и ожидании. Каждый день улицы Парижа заполнялись возбужденными толпами. Никто не говорил ни о чем другом, кроме как об идущем судебном разбирательстве. Кардинал совершенно изменился. В Бастилии его поместили в изысканные апартаменты, весьма отличавшиеся от тех, которые использовались для обычных заключенных. Он взял туда с собой троих слуг, чтобы они обслуживали его. За свое жилище он платил 120 лир в день. Ему разрешалось принимать визиты членов своей семьи, своих секретарей и, разумеется, своего адвоката, вместе с которым он готовился защитить. Подъемный мост в Бастилии приходилось весь день держать опущенным. Так много посетителей приезжало туда. Кардинал даже в своих комнатах банкет, на котором подавали шампанское. Он продолжал управлять делами, как того требовало его положение словно Басилия, была еще одним из его дворцов, который он вынужден был временно занимать ради собственного удобства. Он ежедневно делал мацион в саду начальника тюрьмы или прохаживался по площадкам башен. Пользуясь поддержкой своего влиятельного семейства, он становился все более самоуверенным. Когда он узнал, что Луи – Назначил Бритея в качестве одного из основателей по его делу, он немедленно заявил протест на том основании, что Бритей был его врагом. Луи в своем стремлении к справедливости тотчас же согласился сделать замену и назначил вместо Бритея Вержена, министра иностранных дел. Он также приказал, чтобы вместо помощника Бритея Вержену помогал маршал де Кастре министр морского флота. Мадам Далямот также готовила свою защиту, правда, в менее комфортабельных помещениях Бастилии. Ее плодовитое воображение могло бы во время судебного разбирательства изобрести самую фантастическую историю. Но когда были арестованы Рито и баронесса де Алива, ей, должно быть, стало не по себе. Мадам Делемот предупреждала баронессу де Олева, что ту могут арестовать. А Жанна была весьма заинтересована в том, чтобы девушка не смогла рассказать о сцене, происшедшей в роще Венеры. Де Олева пыталась бежать вместе со своим любовником, Тусеном де Бассиром. Однако в Брюсселе они были арестованы. Рито де Вилет был схвачен в Женеве. И эти двое, вместе с графом и графиней Клеостро также находились в постели. Дело считалось чрезвычайно важным, поэтому прилагались величайшие усилия, чтобы доставить графа Далямот обратно во Францию. Англия не признавала требования выдачи преступников и ничего не делала, чтобы помочь. Так что граф оказался умнее, чем его сообщники, бежав именно в эту страну было установлено, что его приблизительное местонахождение располагается в районе границы между Англией и Шотландией. В результате хитроумного плана в